Диалог по телефону. Хорошая новость, Лизандра. Скажите, дорогой Агналдо, мне только что позвонил Кармо, он назначил визит на завтра. Президент? Прекрасно. И что дальше? Он пригласил нас с женой к себе домой на обед. Просил, чтобы я не рассказывал никому об этом. Разве я не говорил, приглашение на обед — гарантия голоса? Все говорят, что это так. Я решил сообщить вам немедленно. Спасибо. Знаете, какой завтра день?» «Завтра? Позвольте. Четверг. Не просто четверг. Завтра прекращается запись. Начиная с пятницы, никто уже не сможет выставить свою кандидатуру. А что, если президент уже принял Морейру Мажина? Я знаю наверняка, что он еще не принимал генерала Морейру. Даже говоря о противнике, Лизандр не смел опускать высокое звание, тем более упаси Боже обзывать его унизительным прозвищем. Я в курсе всех шагов противника. Генералу придется удовольствоваться чашечкой кофе. Мы сможем встретиться послезавтра, чтобы я вам рассказал, как прошел обед. Конечно, назначьте час. Я всегда в вашем распоряжении, мой полковник. Верховный командующий — это вернее, дрожайшая Лизандра, высшего федерального трибунала».